а потом на нее накатывала апатия. Девочка как будто спала его не могла сосредоточиться, не хотела ничего делать, могла пойти лечь спать прямо в одежде. Если Аня старалась вовлечь ее в разговор, отнекивалась, отмахивалась. Если ее старались растормошить, сжималась в комочек, прятала лицо. Был и третий период когда все было в порядке. Верочка лепила и рисовала, старательно учила таблицу умножения, даже английские слова. Смотрела телевизор в общей гостиной, уютно умастившись на широком диване вместе с другими детьми, не пропускавшими любимых сериалов. Играла во дворе футбол под руководством дедомовского физкультурника. Подъем, спад, возбуждение, торможение. Неужели это диагноз? Некоторые воспитатели шептали в сторонке, что «диагноз». Кто-то из них учился в педагогическом, а там же психологию преподают и что-то из психиатрии, кажется. Аня решила поговорить с доктором. Раз в неделю в детский дом приходил доктор, психоневролог. Консультировал детей. «Нет, никакого диагноза нет», — сказал доктор Ане которая вдруг почувствовала себя совершенно счастливой, а торможение — от таблеток. «А таблетки тогда зачем, если ребенку от них только хуже?» — спросила Аня, чувствуя себя полной идиоткой. «Приходит какая-то посторонняя тетка и начинает сомневаться в том, правомерен ли курс лечения». Доктор был человеком понимающим он не стал выяснять, зачем вдруг Ане понадобились фармацевтические подробности. «Спрашивает человек, значит, нужно человеку. Да и тайны никакой тут нету. Почему бы не объяснить, что к чему?» Доктор объяснил, что таблетки он прописал Верочке легкие, действительно просто успокаивающие, потому что если ребенок часто возбужден и воспитатели жалуются на то, что ребенок неуправляем, то он, как доктор, обязан реагировать. У него нет причин сомневаться в компетентности воспитателей и справедливости их жалоб. Они профессионалы, и раз не справляются, значит, поведение ребенка действительно выходит за пределы нормы. Такова логика системы. Аня посомневалась, прежде чем поделиться с доктором одним своим наблюдением. Она боялась, что он поднимет ее насмех. «Понимаете?» — осторожно начала она. «У меня такое впечатление, что таблетки на самом деле Верочку не успокаивают. Они ее просто тормозят. Она теряет силы и одновременно становится рассеянной. Она не может ничем заняться, не может сосредоточиться» и от этого она злится. Аня старалась вспомнить в подробностях, как все происходило, и вдруг поняла, что так и было. Верочка как будто пыталась разогнать какую-то муть вокруг себя, сквозь которую она не могла разглядеть текст в книжке, кусочки пазла. У нее не получалось, и она нервничала и злилась как злится абсолютно здоровый человек, перед которым вдруг напустили туману. «Да, есть такое дело», — подтвердил доктор. «Снижение концентрации внимания, побочный эффект». «Но ведь это же тупик какой-то», — возмутилась Аня. «Она же не может ничем заняться в таком состоянии. Она же от этого только еще хуже бесится». — А что поделаешь, — вздохнул доктор, — ничего другого наука пока не предлагает. Аня Панура побрела назад. Ужас какой-то, — думала она, — доктор ничего поделать не может. — А я разве могу что-то поделать? — Вот забирай ее в семью, — зудел внутренний голос, — и снимай с таблеток. Аня решила зайти в службу по устройству детей, узнать о Верочкиных перспективах. О ее собственных душевных терзаниях пока никто не знал, и Верочки по плану должны были искать семью. В службе по устройству детей Аню успокоили. «Маленькая девочка, пятилетняя», — сказали ей коллеги, — «чего ты волнуешься? Маленькие девочки всегда на расхват идут, ты же знаешь». Тренинг начался. Семей хороших много, кто-нибудь да возьмет. Но она ведь такая девочка, нестандартная. А если с этого тренинга не возьмут? Аня все не могла забыть, что первоначально Верочку планировали переводить из детского дома в специальное детское учреждение. Тренинги. Циклы из десяти занятий проводились один раз в два-три месяца. На каждый тренинг ходило от десяти до пятнадцати семей. По окончании занятий большинство семей были готовы к принятию ребенка на патронатное воспитание. «С этого тренинга не возьмут. Другой будет!» Коллега вздохнула. «Но вообще-то ей в семью надо». Бывают такие дети, им нужно индивидуальное внимание. Поговорили немного о том, что вот бывают же несадовские дети. Те, кого не получается водить в садик, кто закатывает истерику, как только мама делает шаг за порог детсадовской группы и ни в какую не хочет вливаться в дружный коллектив. А если ты домовский ребенок? Кому придет в голову размышлять о неординарности, о необходимости особого подхода, задуматься о том, не подрастает ли рядом яркая личность, требующая индивидуального внимания. А если и приходит такая мысль в голову, то все равно. Нельзя выделять одного из многих, нельзя поощрять то, что выходит за границы раз и навсегда обозначенных рамок. Одному разрешишь, так и все потянутся, никакой управы потом не найдешь. Дома Аня все чаще рассказывала про Верочку. Дочка Вера, которой недавно исполнилось три года, долго спрашивала, почему эту неизвестную девочку зовут так же, как и ее, и такая же у нее фамилия или другая. Аня сказала дочке, что хочет пригласить ту Верочку к ним в гости. Дочка поинтересовалась, как зовут маму той Верочки. Знакомые дети всегда приезжают в гости с мамами и с папами. «Верочка придет без мамы», — сказала Аня. Аня выбрала подходящий день, сказала мужу о своих планах. «Давно, мол, хотела, вот в субботу». «Вроде получается. Да и нашей Верке веселее будет. Поиграют немножко. Насколько ты ее приведешь? Часа на два?» Муж нахмурился, но вроде не возражал. Аня стала вслух прикидывать. «Нет, за два не успеем». «Верочка-капуша одевается по полчаса, а я еще хотела их погулять сводить. Пока денемся, пока разденемся, пока чаю выпьем». «Ну, с утра заберу, а там посмотрим». Кирилл насупился, буркнул. «Ладно, я все равно к маме собирался съездить». «Вот и хорошо», — обрадовалась Аня. «Конечно, съезде давно у мамы не был». Надежда на совместную прогулку с мужем и двумя девочками улетучилась. «Зато, Верочке, глядишь, спокойней будет. Для первого Тараза». Аня получила подробный инструктаж от психологов, как сказать Верочке о поездке в гости. Нужно четко сказать ребенку, что сначала они поедут туда, а потом вернутся обратно. Нужно объяснить, для чего люди ходят друг в другу в гости, и что они делают друг у друга в гостях. Новая ситуация, новая тревога. Нужно снизить уровень тревожности у ребенка и заодно не дать повода для ложных иллюзий и неоправданных ожиданий. Аня села с Верочкой в сторонке. Спросила, знает ли она о том, что такое гости. «Знаю», — сказала Верочка, — «гости — это когда торт покупают и дарят много подарков». «Кому дарят много подарков?» Вопрос с подарками Аня как-то не учла и немного растерялась. «Мне дарят. Вообще всем дарят много-много». Верочка сделала размашистый жест рукой, пытаясь изобразить подарочное изобилие. «Ну да, все логично. Для Верочки гости — это те оживленные, говорливые люди, которые время от времени внезапно появляются в детском доме, оставляют много разных вещей и также внезапно исчезают. Иногда долго сидят в зале и говорят что-то в микрофоны. Иногда играют на музыкальных инструментах, едят торт, смеются». Однажды взяли фломастеры и написали на стенах. По-разному бывают, но подарки обязательно. Потом еще в ладоши хлопать надо и кричать: Спасибо! Да, хорошо, что спросила. Поговорили про подарки. Потом Аня рассказала, что иногда люди ходят друг к другу в гости не за подарками, а просто так пообщаться, погулять вместе, поиграть. «Вот я же прихожу к тебе в гости», — объясняла Аня. «Прихожу, посижу с тобой, потом ухожу. Это называется побыть в гостях. Понимаешь?» «Понимаю», — серьезно ответила Верочка. «Ты мне не даришь подарки». Аня чуть не рассмеялась, но вовремя себя сдержала. Логика у Верочки была безупречной. «Ну вот видишь, я прихожу к тебе в гости без подарков, просто потому, что мне нравится с тобой общаться. А теперь я тебя хочу пригласить к себе в гости». Верочка задумалась. «В субботу», — продолжила Аня. «Я приглашаю тебя в гости в субботу». «Меня не отпустят», — вдруг сказала Верочка. «Почему не отпустят?» Я у директора спрашивала, мне уже разрешили. Аня даже растерялась. Нет. Верочка энергично помотала головой. Ты же не работаешь, и никто не работает в субботу, все кабинеты закрыты. Я не смогу прийти к тебе в гости в субботу. Верочка вскочила, заволновалась. Я как-то хотела пойти к тебе, но мне сказали, в субботу нельзя, в субботу никого нету. Она заговорила быстрее, замахала руками. До Ани, наконец, дошло. Верочка решила, что Аня приглашает ее в гости к себе в кабинет. «Верочка, я хотела пригласить тебя в гости не на работу, а к себе домой, в субботу домой. Познакомлю тебя с Верой, моей дочкой. Мы пойдем гулять, поиграем, а вечером...» Аня не успела договорить самого важного и самого трудного, о том, что вечером она должна будет отвезти Верочку назад в детский дом. «Домой!» Верочка вскочила, побежала к любимой воспитательнице. «Тетя Лена, я поеду домой!» Аня поняла, что все гораздо сложнее, чем она предполагала. Вскочила, побежала вслед за Верочкой и крепко схватила за руку. «Домой, в гости в субботу», — затараторила она. «Тетя Лена очень рада, что ты съездишь в гости. Она с нетерпением будет тебя ждать. Вечером ты вернешься и все-все ей подробно расскажешь». Тетя Лена подхватила на лету. «Верочка, я буду по тебе скучать и ждать, когда ты вернешься. Вернешься к себе сюда и расскажешь мне, как ты съездила в гости, обещаешь?» Верочка вяло кивнула. «Пойдем, обсудим все хорошенько». Аня повела Верочку в уголок и еще раз рассказала, как и что она запланировала, от и до. «Какой сегодня день?» — спросила Верочка. «Четверг». «А суббота — это завтра?» «Нет, суббота не завтра. Давай вспомним все дни недели». Перечислили дни недели. Аня еще раз рассказала, как они будут проводить время. Пойдем гулять втроем. Ты, я и маленькая Верочка, моя дочка. Верочка рассмеялась. «Вдвоем», — сказала она, лукаво глядя на Аню. «Почему вдвоем?» Верочка снова рассмеялась. «Один плюс один — это два». Гордо продекламировала она. Ты. «И дочка Верочка, нас двое, ты меня не запутаешь!» Аня вдруг с ужасом поняла, что каждый раз, когда она говорила про свою дочку Веру, Верочка принимала это на свой счет. Что происходило в ее головке, какими прихотливыми путями велись ее мысли, об этом не знал никто. Но, видимо, желание стать дочкой было так велико, что простое совпадение имен каждый раз принималось за обещание, за подтверждение. А слов ⁇ Познакомлю ⁇ другая девочка. Она просто не слышала, пропускала мимо ушей. Не вписывались эти слова в такую желанную картинку. Вера. Аня поняла, что объяснить нужно все прямо сейчас. Выслушай меня очень внимательно аня четко и кратко рассказала верочке что у нее есть муж и дочка дочку зовут верочкой это другая девочка не она аня постаралась найти как можно больше отличий возраст цвет глаз фамилия они обе хорошие девочки аня хочет их познакомить та верочка моя дочка я ее мама «Ты мне очень нравишься, мы с тобой дружим, но я не твоя мама». Аня не знала, что сказать про Верочкину маму. К этому разговору она точно не была сейчас готова. К большому облегчению Ани Верочка ни о чем не спросила. Аня ушла, еще раз подтвердив, что приедет в субботу утром и заберет Верочку. «В субботу все прошло лучше не придумаешь». Чай пили, ходили гулять, книжку вслух читали. Трехлетняя Верочка, обрадованная неожиданно образовавшейся компанией, проявляла чудеса гостеприимства. Вытаскивала со всех полок все игрушки и щедро складывала их горочкой. «Это для Верочки! Пусть она забирает!» Аня с сомнением глядела на огромную кучу, представляя, Как потащат все это в детский дом? Да и нужно ли тащить? Опять получится в гости за подарками. А в следующий раз бежать в магазин, закупать еще одну гору. Вдвоем играть, конечно, веселее. Вон сколько всего. Аня кучу одобрила, но выразила сомнение, что все это нужно куда-то забирать. Втроем решили, что прямо здесь играть удобнее, и ничего никуда таскать не надо, а Верочка, если захочет, возьмет себе что-нибудь просто как сувенир на память. Развлекать обеих девочек было совсем несложно. Разница в возрасте совсем не ощущалась. Трехлетняя домашняя младшенькая и пятилетняя, дедумовская старшенькая, демонстрировали практически одинаковый уровень развития. Одинаково рисовали, кое-как считали, усердно выписывали на листе бумаги немного корявые печатные буквы. Устроили кукольный дом, потом долго валялись на полу, крича и швыряясь мягкими игрушками, кто дальше кинет. Было очень шумно». Аня порадовалась, что Кирилл уехал. С едой вроде тоже обошлось благополучно. Сели обедать. Аня разложила по тарелкам тушеные овощи. Старшая Верочка вдруг заулыбалась нехорошей улыбкой и начала возить ложкой по краю тарелки. Видимо, ребенок уже привык, что еда — это проблема, и приготовился к обычной борьбе. «Сейчас поедим» отдохнем немного, а потом гулять пойдем. У нас тут отличная высокая горка. Аня решила, что обращать внимание на Верочкины заходы не будет. «Как тебе овощи?» Через некоторое время спросила она, как ни в чем не бывало. «Вкусно?» Девочка немного растерялась. Похоже, ее никто никогда не спрашивал, вкусно ли ей кушать. Конечно, в группе детям говорили, что еда вкусная. Но именно говорили они спрашивали. Младшенькая вовсю уминала свою порцию. «Мне нравится», — сказала она, и гордо добавила, «это тушеные овощи, их мама готовит». Старшенькая медленно начала жевать. Проблема с именами давала о себе знать. Назов «Верочка» в первый раз прибежали обе. Во второй раз стали спорить, кого же именно позвали. В третий раз ни одна не подняла головы. Все равно не меня зовут. Как-то изменить имя. Но Верочка так привычно для обеих. Называть их по фамилии, как в плохом детском саду, проблема. Можно было бы прибавлять слова «старшая» и «младшая». Но так тоже получалось не совсем правильно, потому что старшая Верочка ну никак не тянула на действительно старшую. Командиром в этой парочке неуклонно оказывалась младшенькая. Вечером Аня отвезла Верочку в детский дом. Когда уже стояли у решетчатой калитки, Верочка вдруг повернулась к Ане и, кривя губу, сердито сказала, «Я вас не люблю. Я больше никогда к вам не приеду в гости». Аня замерла. Что же она такого сделала, чем обидела ребенка? Верочка, что-то случилось? Я тебя обидела? – спросила она чуть не плача. Верочка рассмеялась. Я к вам больше никогда не приеду, – повторила она громче, с какой-то непонятной злостью в голосе, искоса глядя на Аню. Она была так горько. За что она так? Сквозь эмоции пробилась мысль. Аня вспомнила, как Наташа, детский психолог, рассказывала ей, что ребенок, не справляясь со своими чувствами, может вести себя наоборот. Ему больно, а он смеется, хочет обнять и поцеловать, и больно ударяет или кусает. Конечно, Верочке обидно. Обидно уезжать от горы игрушек, щедро подаренных младшей Верочкой, которая к тому же так радовалась своей новой подружке. Обидно уезжать от того, что поманило слово «дом». И так быстро и неумолимо закончилось. Аня взяла себя в руки. «Верочка, я очень хочу, чтобы ты еще раз приехала к нам в гости. Ты мне очень нравишься, мне с тобой интересно и хорошо», сказала она, стараясь поймать Верочкин взгляд. «Пошли скорей», сердито сказала Верочка и сильно дернула Аню за руку. «Там сериал уже начался». Из за тебя все пропустила», — сказала она, кривя губы. Аня отвела Верочку в группу, проследила за тем, как девочка переоделась, отчиталась с Лени Лене о том, как прошел день, и повернулась к двери. Верочка выбежала из гостиной, где дети от мало до велика припали к телевизору, следя за ходульными переживаниями ряженых под Старый Петербург героев, и вцепилась в Аню. «Когда ты придешь?» — спросила она. «Послезавтра на работу приду». «Маленькой Верочке, скажи, скажи!» Девочка мялась. «Скажи, что я ее люблю!» В понедельник Аня, как только смогла оторваться от служебных обязанностей, побежала на детский этаж. Верочки не было, все гуляли. Из воспитателей была только одна, та, что к Верочке симпатии никак не испытывала и считала, что то и место не здесь. Однако деваться было некуда. Ну как Верочка? спросила Аня. Как как? Усмехаясь, ответила ей собеседница. Как обычно воет и дерется. Почему, как обычно? Аня подобралась. В последнее время на Верочку никто не жаловался. Она себя очень хорошо вела, это все говорили. «Может, и вела!» В глазах педагога загорелся нехороший огонек, и Аня поняла, что попалась. «Только вот после ваших гостей ничего хорошего!» Получалось, что, приехав от Ани, Верочка снова не могла заснуть ночью, подвывала и включала свет. Ее заперли в комнате, чтобы она не выбегала в холл и не будила других детей. И она изо всей силы колотила в дверь, пока ей не дали успокоительных таблеток и не пообещали наказать. На следующий день она отказывалась есть, требуя, чтобы ей дали овощи, как у тети Ани. И весь день металась из угла в угол, пиная все, что попадалось под ногу, выкрикивая, что у нее есть... «Целая гора игрушек, которые ей подарили, и она гораздо лучше, чем эта помойка!» Аня накинула куртку и вышла во двор, где гуляли дети. Старшие скребли снег. Младшие карабкались на небольшую горушку, сооруженную в углу двора дядей Миши, физкультурником. Верочка сидела у крыльца, прямо на снегу, свалившись на коленки. Аня подошла... Присела рядом на корточки. Верочка, что ты сидишь? Ты же замерзнешь. Аня попыталась ее поднять, взяла подмышки, почувствовала тяжесть обмякшего тела. Верочка помотала головой не холодно. Таблетки явно давали себя знать. Спокойный такой ребенок, взгляд немного мутный, рассеянный. Может, в группу пойдем? Безнадежно спросила Аня. Верочка вяло отмахнулась. Аня подошла к физкультурнику, бодро попросила включить девочку хоть в какую-нибудь игру. Дядя Миша закивал, сочувственно глянул на Аню, пошел к Верочке. Аня отправилась на рабочее место. Аня мучительно думала, что же делать. Верочке явно нельзя было оставаться в детском доме. Рано или поздно кто-то из воспитателей не выдержит ее ночных эскапад и вызовет скорую психиатрическую помощь. В службе по устройству детей в семью с сожалением говорили, что пока что нету семьи, которая могла бы взять Верочку, пусть даже временно. В детском доме старались, чтобы каждый ребенок как можно меньше времени провел в казенных стенах. Поэтому, если пока что не находилась постоянная принимающая семья, ребенка могли устроить жить в семью временно. Временная семья – это семья с хорошим опытом воспитания как своих, так и приемных детей, готовые принимать сложных детей по необходимости на разные сроки. А так называемые новые семьи закончат подготовку и обследование только месяца через полтора – Да и нету никакой гарантии, что кто-то согласится. Сама Аня считала Верочку замечательным ребенком, несмотря на все ее проявления. Она готова была снова и снова рассказывать всем, какая это хорошая девочка, какой у нее большой потенциал. Но будут ли ее слова слышны среди мнений людей более компетентных?